Следует помнить, что молоко – это еда, а не питье. Питьем служит кипяченая вода, которую нужно хранить в закрытом сосуде, или фруктовые, неподслащенные отвары. Во время прогулки и бодрствования девятимесячного ребенка нельзя оставлять без внимания ни на минуту. Он может выкарабкаться из коляски и заползти куда не следует. Пребывание на свежем воздухе приносит малышу много сил и здоровья. Поэтому желательно, чтобы он в теплое время года максимальное количество часов проводил вне помещения. Ребенок должен находиться в тени деревьев, либо на террасе, или в другом затененном месте. В рассеянном солнечном свете вполне достаточно ультрафиолетовых лучей, стимулирующих рост и защитные силы организма. Сон – особое состояние организма, во время которого накапливаются силы, восстанавливаются разрушенные клетки. Сон ребенка во многом определяет не только его здоровье, но и устойчивость, сопротивляемость, психический тонус, адаптацию организма, то есть приспособление к условиям существования. Установлена связь между возрастом человека и продолжительностью сна. Девятимесячный ребенок спит две трети суток. Потребность в сне у разных детей различна. Одни спят меньше и сохраняют бодрость, а другие сонливы, хотя затрачивают на сон времени больше, чем их сверстники. Это зависит от характера ребенка и от того, как организован период бодрствования. Подвижные дети спят крепче и более короткое время. Сон ребенка нуждается в определенной организации трех этапов – засыпание, сна и пробуждение. Бывает, что малыш продолжительное время ворочается, не засыпает. Нередко во многих семьях это является предметом спора. Одни считают, что ребенок быстро заснет, если его укачивает. Другие думают, что лучший метод усыпления – колыбельные. Третьи отвергают укачивание и напев, признавая лишь абсолютный покой. Укачивание, напоминая ребенку мерное покачивание во внутриутробном периоде при движении матери, действует на него успокаивающе, усыпляет. Колыбельное, по существу, музыкальное успокаивающее средство, воздействия на нервную систему. Некоторые родители, укладывая малыша спать, стараются создать ему абсолютный покой, тишину. Но привыкнув спать в полной тишине, он потом не сможет хорошо отдохнуть в обычных житейских условиях. Поэтому, уложив ребенка в постель, нужно только уменьшить яркость света в комнате и не разговаривать громко. Все еще мало внимания обращается на гигиену сна детей. А между тем, за длительностью и глубиною сна нужно следить так же тщательно, как и за питанием. Сон должен быть длительным и непрерывным. Известно, что люди в первые полтора-два часа спят более крепко, чем в последующее время. Поэтому дети редко просыпаются вскоре после того, как заснули. А вот через 2-3 часа сон становится более поверхностным, и условия окружающей среды влияют на него больше. Во время сна ребенок, особенно в первые месяцы жизни, не остается неподвижным. Он то вздрагивает, то улыбается или гримасничает, морщится, хмурится, причмокивает губами, скидывает руки и так далее. Особенно это выражено, если сон проходит в душном, жарком, плохо проветриваемом помещении. Возбудимые дети при неглубоком сне порой даже кратковременно плачут. Все эти явления не должны вызывать у родителей страха. Они вполне нормальные. Не следует, укладывая малыша спать, туго его связывать, чтобы, как полагают некоторые мамы, он не будил себя во сне. Это вредно. В период глубокого сна в организме ребенка выделяется наибольшее количество гормона роста. Поэтому дети растут более интенсивно в период глубокого сна. На глубину сна влияют температура и свежесть воздуха. Сон в душной комнате вреден. От недостатка кислорода обменные процессы в организме снижаются.